Сергей Греков. Последняя арена, 8. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. «Когда-то давно, еще в Авалоне, мне рассказывали, что попадаются небольшие пространственные бреши, не несущие никакой угрозы. Игроки проходили через порталы, зарабатывали очки характеристик, обретали новые способности или собирали тонны крафтовых материалов, а после свободно возвращались на Землю. Мне же в этом плане немного не повезло. Левитирующая бездна, естественно, уступала размерами нашей планете, но все же была огромной. Сотни парящих островов таили в себе тысячи секретов, которые мне только предстояло разгадать. А если учитывать количество усилений, которые можно здесь получить, то по всему получалось, что провал — великолепное место, способное превратить обычного человека в крайне могущественного игрока. В рейтинге, конечно, это никак не отразится, так как из-за ограничителя уровня не сдвинется ни на единицу. Но рейтинг — всего лишь цифра, косвенно отображающая показатель силы. Судить по нему нельзя. Любой из учеников Агюста без особых проблем одолеет Лику, несмотря на то, что ее позиция выше. «И все было бы прекрасно». «Вот только чего стоят все умения, раскачанные характеристики, десятки смертоносных заклинаний и другие инструменты системы, если я попросту не могу выбраться отсюда?» «К тому же, если не считать нескольких минералов, итог баллов параметров и парочку способностей, я ничего из перечисленного пока не получил, но все еще впереди. Я взглянул на четыре трупа, из головы славской тонкой струйкой била коричневая жижа». Пачкующее светлые волосы. Мозг уже поврежден, но сердце, видимо, еще рефлекторно работает, гоняя кровь по сосудам. На всякий случай рассек ей голову, оставив с десяток тонких борозд. Теперь точно мертва. Мегера с Геркулесом почти не отличались друг от друга. Они, скособочившись, валялись с перерубленными шеями. Хорошо, что каждый из них имел минимум по одной дополнительной жизни. Иначе их игровой путь подошел бы к концу. Будто чувствовали, что так и произойдет. Посмотрел на Лику. Ее ранее красивое лицо сейчас походило на однородную массу, из которой пробивались торчащие кости. Рядом валялся камень, которым я, будто психопат, забил девочку. И нет, мне не стыдно. И моральных терзаний по этому поводу точно испытывать не буду. В ее руках до сих пор был зажат доспех пластина. Надо бы забрать перед самоубийством. В начальном олоде бушует ураган, нагоняющий чувство безысходности. Все же защита от псионических влияний — крайне полезная вещь, так что шлем мне еще пригодится. Проверил интерфейс. Около пункта с количеством возрождений стояла скромная единица. Скоро я окажусь у начального алтаря, и значение упадет до нуля. Когда я в последний раз был в такой передряге? Если память не изменяет, то в Тульской аномалии, где меня, словно жертвенного кабанчика, гоняла боевая звезда гильдии охотников. Впрочем, благодаря помощи хаоса этим бойцам я оказался не по зубам. Еще раньше, в одних из первых игровых дней, когда меня преследовал морозный элементалист одиннадцатого уровня, «Подумать только. Сейчас я за пару мгновений и с десятком таких монстров разделаюсь. Мне даже шевелиться не придется. А в тот раз столько и оставалось, что лежать и не отсвечивать, дожидаясь начала следующих суток. Очень надеюсь, что через год-другой буду вспоминать этот провал с таким же чувством, будто спортсмен, рассматривающий свою старую фотографию, на которой изображен хилый подросток. Время шло». Но кадавры, которые должны были испепелить меня заклинаниями, так и не восставали. В лагере мы выгребли все подчистую, так что требовалось запастись провизией. Я прикоснулся лезвием к ногам графини. Поножи тут же разрушились. Легким взмахом отрезал кусок мяса от бедра, а после решил попробовать этот питательный субстрат. Да уж, превратился в какого-то дикаря-каннибала. Туп, не еда констатировал я, ощутив привкус сырого мяса. «Пожалуй, не стоит никому говорить, что пытался осознанно попробовать человеченку. Мерзость какая!» Слова нарушили царившее безмолвие. Тишина стояла такая, что до моих ушей доносился звук каждой капли, падающей из рассеченных шей. Я сделал пару шагов и приблизился к хаоситке. Взял пластину и переместил ее в основной слот брони. В руках девушки покоилась склянка с гремучей смесью, способной развернуть филиал ада на площади больше футбольного поля. А, заклинание сейчас не работает, но хаотическое лезвие показало себя выше всяких похвал. «Разрушу клинком зелье. Оно должно активироваться. Не надо будет забивать себя камнем. Вот и прекрасно. А то у меня возникали сомнения по поводу способа самоубийства. Все-таки параметр мощи сильно укрепил мое тело» а целостность излечивает ранения. Не уверен, что с такими характеристиками получится отправить себя к начальному Алоду подручными средствами. «А ты что здесь делаешь?» — удивился я. Заметил, что на уровне живота Лики виднеется навершие жезла. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. «Все-таки я еще зачем-то нужен Хаосу? Эта первозданная стихия не позволит мне просто так умереть. Иначе мой путь не имеет никакого смысла». Отпихнул тело и подобрал оружие. Сейчас это была будто обычная болванка, лишённая каких-либо особенностей. В интерфейсе не всплывало никаких подсказок. «Проверим». Попытался убрать предмет в баул, но ничего не вышло. «Ну и чего выделываешься?» — спросил я с усмешкой. «Мой улучшенный рюкзак позволял прятать в него не только системные предметы, но и те, которые никак к детищу неведомого творца не относились». Тем не менее, пушистая хрень не захотела помещаться в весь мешок, что навевало на определенные мысли. Скипетр, недовольный, что его раскрыли, дернулся, а в следующий миг я очень пожалел, что позволил себе обратиться к обидчивому оружию в непозволительном тоне. Уловил, как жезл вырвался из моей ладони, а рукоятка мигнула алым светом. Во все стороны распространилась красная волна, сжигающая трупы и уничтожающая мой доспех. Почувствовал, что досталось и крафтовым материалам, которые лежали в бауле. «Черт! Снова миллионы опыта сгорели впустую!» Сионический шлем исчез, и меня накрыл запредельный ужас. Нахлынула неконтролируемая паника. Я побежал. Не особо соображая, куда мчусь, впечатался во врата и грохнулся. Кошмар накатывал на сознание точно цунами на мирное побережье. Рассудок путался ежесекундно переваривая в себе страх, отчаяние и чувство безысходности. Я не мог не вздохнуть. Ноги и руки тряслись, будто через меня пустили оголенные высоковольтные провода. Не знаю, сколько длилось это состояние. Может, минуту, а может и целые сутки. Бешено колотящееся сердце не выдержало. В груди кольнуло болью. Тело судорожно дернулось, и нынешняя оболочка застыла навсегда. Перед глазами пронеслись символы, но я пока что не мог воспринимать их из-за так и не отпустившего страха. Затем почувствовал, что не могу пошевелиться, будто чья-то злая воля сковала все конечности. Только через три секунды понял, что вернулся к начальному алтарю, а на меня воздействует мнимое бессмертие, которое и не позволяет сделать хоть одно движение. «Сука!» — выдавил я. Гормональный фон воссозданного тела хоть и пришел в норму, Но психологический эффект никуда не делся. У меня до сих пор непроизвольно стучали зубы. Правое веко подергивалось, а ноги дрожали. «Пушистая мразь!» Я поднялся и пару раз глубоко вдохнул, беря чувство под контроль. Осмотрелся. Жезла нигде не было. Понял, что оружие исчезло из левитирующей бездны. На этот раз навсегда. Провал заблокировал раздел логов, так что я не мог посмотреть старое оповещение, но помнил, что у меня было большое уведомление. Начал копаться в интерфейсе, пытаясь обнаружить какие-либо несоответствия. Характеристики, знаки силы, количество возрождений. Все осталось на предыдущих значениях, но я почти моментально заприметил новый навык. «Пространственный пробой. Свойства. Перенос артефакта фиксации в указанную точку вашей начальной локации. Ограничения. Физическое нахождение в пространственных брешах. Откат — 30 дней. Я взглянул на одинокий, зависший в воздухе кристалл. Хотя бы появилась уверенность, что Лика и ученики Агюста покинули это место. Теперь и у меня появился шанс выбраться отсюда. Да, имелась огромная проблема. Умирать мне больше нельзя. Но я очень рассчитывал, что в провале найдется тайник и учитель, который облагодетельствует меня дополнительным возрождением. Мысленный командой попытался перенести артфикс к острову Крит, где игроки могли раздобыть классовую ауру. Но ничего не получилось. Предположил, что возрождающий минерал не может оказаться в месте, в котором я до этого не бывал. Потому сосредоточился на зазеркалье. Снова не вышло. Перебрал все варианты, начиная от своей старой хибары, в которой я обитал до прихода системы, до степей Казахстана. Все впустую. За территорией лагеря бушевал ураган. Аномалия не позволяла выйти за пределы площадки. Пока буря не утихла, я пытался как-то воспользоваться навыком. Но по всему получалось, что для установки новой точки воскрешения требовалась карта, а ее, как и части другого функционала, не было. На этом месте я провел около двух суток. Повезло, что здесь остался слепленный из глины котелок, сплещущийся над дне водой. А в сооруженном сарае нашелся огрызок питательного субстрата из кадавра. Этого хватило, чтобы дождаться, пока буря утихнет. Развлечением мне служила шахматная доска с фигурками, которые я вытесал из дерева. Пока память была свежа, высек портальную сетку, по которой нужно было двигаться к выходу. Я не сомневался, что допустил десяток ошибок, так как путь проходил через сотни островов. А ведь на этих парящих клочках суши имелись и ответвления, образующие сложный лабиринт. В принципе, теперь мне не обязательно добираться до пучины. «Достаточно раздобыть дополнительное возрождение, и я спасен». Спустя два дня я выбрался со стычертевшей площадки. Хотел ринуться в портал на следующий алот, но рациональность возобладала. Сперва требовалось сделать запасы. Хотя бы набить баул емкостями с водой и разыскать взрывающиеся растения. Пригодятся. Около полумесяца потратил на то, чтобы разведать все закоулки моего острова». Я осматривал каждый метр пространства, исследовал дно бурного ручья, прорубал тоннели в пещере, надеялся повстречать какой-нибудь сундук или обнаружить очередной секрет, но везение оказалось не на моей стороне. Я помнил про нестабильность времени откатов, поэтому не торопился использовать обновления. На личном опыте убедился, что при неисчерпаемом источнике воды без еды действительно можно протянуть целую неделю. Слабость, конечно, ощущалась, но мы, игроки, были намного выносливее обычного человека. Дождавшись, когда очередная буря уляжется, я восстановил тело и отправился в первую арку. Ожидал, что всплывет оповещение о переносе, но его не было. Просунув голову будто в окно, я увидел, что передо мной простирается открытое пространство, уходящее вдаль на многие километры. Однообразная поверхность напоминала трясущееся желе. Здесь не было ни деревьев, ни песка, ни камней. Ко мне летело черное шевелящееся облако. Через мгновение понял, что это не туча, а скопление мелких тварей, собравшихся в огромный рой. Сделал шаг назад и снова оказался в знакомой пещере. Поэкспериментировал, ожидая, что буду оказываться в других местах. Но портал раз за разом выходил на одну и ту же точку. Ну прям в кротовая нора, какое ее показывают в фильмах. «С мобами в любом случае надо расправляться, иначе не получится пробиться к другому выходу. Вполне возможно, что они проигнорируют мою отпугивающую ауру, поэтому лучше их уничтожить, и желательно не тратить на монстров ману. Магический резерв мне еще пригодится». Активировал хаотическое умение. Ощутил, как наваливается тяжесть, но все же мне удалось сдвинуться и снова шагнуть в арку. Тут же посыпались однотипные уведомления об отражении расщепляющего урона. «Черт побери, да я даже никогда не слышал, что в системе существует такая атака!» Когда я впервые оказался в артефакториуме и определялся с классом, подобная школа мне точно не попадалась. Вероятно, представителям моей цивилизации ее нельзя было выбрать, но и не исключаю, что просто запамятовал. Когда осталась последняя секунда моего главного защитного навыка, я вернулся к начальному Алоду. Поняв, что теперь все равно придется дожидаться отката, воспользовался стихиалием и во внетелесном состоянии вновь проник на остров, чтобы с высоты рассмотреть, что это за территория. Увидеть ничего не получилось, так как снующий рой загораживал весь обзор. Проверил, как действует каратель и ликвидатор. Существа игнорировали ауры. Все же запустил три вида потоков, оставивших в рядах мобов довольно внушительные проплешины. Интерфейс замигал, накручивая счетчик поверженных врагов. Ах, заполучить бы еще шесть знаков силы. Тогда подобные монстры не будут представлять никакой опасности. Улететь от тварей не удалось, так как они развивали огромную скорость и продолжали преследовать меня. Успел сориентироваться и вернуться в арку до того, как действие способности подойдет к концу. Что мы имеем? Думаю, я смогу справиться с тварями, но для этого понадобится много времени. Аномалия начального лода не затрагивает пещеру. Лучше обосную здесь. Пока бушует ураган, буду наведываться на остров и отражением снижать поголовье тварей. Знал бы, что так выйдет, сразу бы сделал подобное и не тратил понапрасну целых две недели. Но отсутствие общей информированности никто не отменял. Перенес лежак, заготовил дрова, натаскал воды. За три часа полностью обустроил базу. В пещере было прохладно, но низкие температуры меня не страшили. А уютно потрескивающий костер так и вовсе создавал иллюзию уюта. Разве что дым стало, но это мелочь. С интересом подобрал принесенный ствол небольшого дерева и просунул его в портал. Когда достал, увидел, что от него ничего не осталось. А ведь прошли считанные секунды. Предположил, что его могла уничтожить граница островов, Сделал молниеносное движение вперед-назад. Палка уцелела. Следом вытащил из стены каменную жертву, вес которой переваливал за пару центнеров. Просунул ее в арку. Твари расщепили мою поделку за мгновение. Вот теперь я окончательно убедился, что предметы уничтожает рой, а не сам переход. Поэкспериментировал и с броней. Она все равно восстанавливается. Край монструозного щита пересек границу, отделяющую два алода. Пара ударов сердца — доспех, лишённый прочности, попадает в инвентарь. Понятно. Эту зону можно пересекать только в призрачном состоянии. Закинул взрывающиеся растения. После детонации, которую я так и не услышал, интерфейс окрасился оповещением об уничтоженных тварях. Мысленно хлопнул себя по лбу, выдвинул лезвие. Внутреннее зрение заребило от всплывающих уведомлений. Твари натыкались на клинок и гибли десятками. Ну, прям мотыльки, летящие на свет костра. При первом заходе в провал, значилось, что здесь можно повстречать магазин. Каждый убитый моб приносил один минерал и не имело значения, какого размера монстр. Хоть гигант, который попался, когда мы всей группой падали с лода, Хоть кроха из Роя. Скорпионы из неопределенного лода почему-то не учитывались. У меня уже накапала приличная сумма. Осталось только разыскать торговую точку. Надеюсь, там окажутся нормальные цены с не менее адекватными товарами. До отката отражения я просидел в пещере, вращая кистью и безбожно проигрывая самому себе в шахматы. Сознание будто разделилось на два потока, и каждая продумывала свою стратегию партии. В последний час так и не удалось выцепить ни одну тварь. Маловероятно, что они закончились, скорее уж утратили интерес к этому месту и разлетелись во своясе. Раз так, то вернем их. Активировал умение и выглянул в арку. Увидел несколько черных туч, которые, обнаружив лишнего визитера на их территории, тут же ринулись в атаку. Агрорадиус у мобов огромный, этого не отнять. Еще и арканум почему-то сбоит. Пока оставались секунды, спрятал ножи в инвентарь и притронулся голой ступней к желеобразной поверхности. Почувствовал, как нога вязнет в этой субстанции, а в интерфейсе замигали строчки отраженного кислотного и ядовитого урона. «Плохо дело. На своих двоих до следующего портала не добраться». Налетели мобы, которые начали попадать под свое же расщепление. Дальнейшие эксперименты отложил до следующего использования навыка. Все равно ничего не видно. «Чувствую, я просижу тут очень долго. Но сдаваться в мои планы точно не входит. И пусть пройдет хоть год. Все равно выберусь отсюда, чего бы мне это не стоило».